Глава 14. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Площадь перед бизнес-центром Жемчужина. 13.05. Ты снимаешь, снимаешь? Карина возбужденно теребила плечо напарника по выездам в поле. Оператор, мужчина лет сорока, с окладистой бородой, в джинсах, клетчатой рубашке, жилетке с множеством карманов и в бейсболке козырьком назад, раздраженно дернулся и сделал попытку отодвинуться — Бесполезно. Настойчивость начальницы, гранитная скамейка и тяжелая камера на плече не давали достаточного пространства для маневра. — Снимай! — возбужденно шептала Карина в экстазе ванзайка гадки в руку оператора. — Какие кадры? Какие кадры? — Если я уроню камеру, никаких кадров не будет, — хмуро откликнулся Степан и сделал движение. Массивная камера опасно накренилась. Это мгновенно отрезвило журналистку одного из центральных каналов. Девушка замолчала и послушно отодвинулась назад, давая простор, но не смолкла. «Неужели будут драться?» — тихо прошептала она. Степан ей не ответил, нацелив объектив на площадку перед зданием солидного бизнес-комплекса. «Не будут», — донеслось откуда-то сбоку. Карина с досадой обернулась, уже зная, кого увидит. «Анжела — старая соперница с конкурирующего канала». «Думаешь?» с сомнением протянула она неосознанно подмечая что за время последней встречи давняя приятельница здорово похудела и вообще выглядела неплохо прошла омолаживающие процедуры в клинике магов мелькнула завистливая мысль это же стоит целое состояние потом карина вспомнила что ходили слухи о том что анжела умудрилась подцепить кого то из клановцев и необычную сошку а кого то из иерархов вот откуда деньги и новые возможности Зависть скакнула на пару градусов выше. И не к самому факту отношения к умению выгодно подавать себя. Чего у Анжелы не отнять, так это способности продать себя. Мужики на нее слетались, как мухи на мед, позволяя вертеть собой, как хочется. Карина так не умела. «Конечно», — убежденно заявила старая приятельница не менее старая соперница. «Почему?» — поневоле включились инстинкты репортера. Анжела с видом превосходства окинула знакомую с нисходительным взглядом. «Оглянись вокруг. Что ты видишь?» — она повела рукой. Подпирающая небеса небоскребы, хотелось ответить Карине, но она не стала ничего говорить. Догадалась, куда клонит собеседница. строгоного не Мамонтова», — сказала она. «Никто не позволит». Степан не дал ей договорить, поудобнее перехватив камеру, он резко бросил. «Начинается, начинается». Обе девушки мгновенно замолкли, прикипев жадными взглядами голодных до сенсации акул-пира к парадному входу торгового центра. Группировавшиеся до последнего момента полицейские вместе с солдатами клана банкиров в темной броне сформировали полукруг, окружив стоящую у стеклянных дверей троицу. Главное среди стражей правопорядка Золотограда что-то повелительно выкрикнул. К сожалению, ветер унес смысл слов, но интуиция подсказывала, что речь шла о сдаче. Принц Виктор с кривой усмешкой выслушал говорившего. В эти мгновения в его правой руке формировался тяжелый клинок из удивительного белого сплава. Металл тек как живой, трансформируясь прямо на глазах в длинный меч. Карина сглотнула. Ничего подобного ей раньше не приходилось видеть вживую. Анжела не отставала от удивления, сложив влажные пухлые губки буквой О. Стайка остальных репортеров тоже замерла истуканными. Внезапно всем в голову пришла одна и та же мысль, сейчас здесь прольется кровь. И, зная репутацию владык холода, можно не сомневаться, крови будет предостаточно. Видимо, об этом же подумали гвардейцы Мамонтовых, потому что по цепочке бойцов в черных технодоспехах прошла волна шевеления. Они не уверены в победе, подумала Карина, потому и колеблется В отличие от противников, у малочисленной группы ледышек таких проблем не возникло. Никаких колебаний, сомнений, неуверенности, страха или чего-то подобного. Только сосредоточенность и внимательность перед боем. Журналистка обратила внимание, как плавный в то же время неспешно, почти лениво, Виктор Строганов перетек из одной позиции в другую, став внезапно похож на хищника, готового совершить прыжок. Это было так неожиданно, так возбуждающе, что Карина едва удержалась от вскрика. Молодой мак-ледышек буквально дышал готовностью взорваться неукротимой яростью. Все наблюдатели в этот миг как один на каком-то подсознательном уровне поняли, что еще секунда и вихрь безжалостных ударов белого клинка сметет жидкую цепь полицейских и гвардейцев, оставляя на земле изувеченные тела. Это было так завораживающе, что мертвая тишина окутала широкую улицу. Никто не двигался, ожидая, как смерть в лице юного колдуна начнет собирать жатву, В центре великого города. Рев работающего с надрывом мотора прервал идиллию прихода ее величества смерти. Люди дернулись, отвлекаясь на звук. Из-за поворота выскочила машина, темный седан представительского класса с гербом мамонтовых вместо номерных знаков. В Златоград, владение клана мамонтовых, в центр города, площадь перед бизнес-центром «Жемчужина», 1310. Я чувствовал, как Белецкий накапливает и концентрирует призванную энергию. Магия струилась по его ауре, готовая выплеснуться в форме убийственных чар стихии вечного льда. Белое безмолвие – одно из любимейших заклятий детей в юге. Превращает в лед любые предметы, любую органику, любой материал. Умеет пробивать щиты и нейтрализовывать вражеские атакующие плетения при должной сноровке и определенном уровне удачи. Обладает невероятной разрушительной силой. способна воздействовать на огромной площади в зависимости от количества влитой энергии в конструкцию чар и позволяет почти мгновенно достигать поставленной цели, подавить активность врага, получая неоспоримое преимущества на поле боя. И сейчас эта мощь готовилась обрушиться на жалкую кучку безумцев, еще толком не понимающих, против кого они осмелились выйти. После магической составляющей в дело вступит зачарованная сталь. Добить выживших по центру, куда придется основной удар, рассеять остатки по флангам, чтобы не дать сгруппироваться по новой. Дмитрий дирижирует, я аккомпанирую. Кара прикрывает тылой. Просто эффективно. Я рухнул в боевую ипостаси, ощутил восторг. Энергия наполнила мышцы силой, организм забурлил от океана адреналина. Пытаясь сбавить обороты, чтобы не начать действовать раньше, неспешно перетекаю, как ртуть из одной стойки в другую. Вишущий души приятной тяжестью оттягивает ладонь. Рукоять колдовского меча холодит, вселяет уверенность, придает дополнительные силы, самостоятельно забирая энергию извне и передавая хозяину. Невозможно описать эмоции, охватывающие тебя, когда фамильяр с тобой становится единым целым. Это не передать словами, это можно лишь пережить. Время остановилось, мир замедлился почти до статической картинки. Фигуры солдат и хранителей напоминали замерзшие мишени. Как удобно, мелькнула почти ленивая мысль. В глазах многих патрульных обреченность. Они чувствовали приближение гибель, но ничего не могли с этим поделать. Как многотонный грузовик, несущийся по наклонной дороге к краю обрыва, не в силах повернуть, потому что справа и слева скалистые стены, а тормоза давно отказали. О чем думали гвардейцы, неясно. Лица лучших бойцов клана Мамонтовых были плотно скрыты шлемами. Лешматовое забрало смотрели отражающей чернотой. И вот когда уже казалось все, еще секунды и напряжение собранной магии выплесниться вперед волной замораживающей стужи, воздух разрезал шум подъезжающего автомобиля. Темная тень мелькнула из-за поворота, виск тормозов, открытая дверь. «Всем назад!» — это приказ. Из салона вынырнул представительный мужчина в элегантном темном костюме. «Григорий Мамонтов собственной персоной!» — мое лицо прочертило усмешка. «Интересно, что ему надо?» — испугался за верных собачек. «Я сказал всем назад!» — почти прорычал банкир, делая быстрые шаги от тротуара. Он скорым шагом пересек площадь перед зданием бизнес-центра, встав между нами и своими людьми. По воле князя, всем назад, Григорий властно махнул рукой. Хранители подчинились первыми, с видимым облегчением отошли за край периметра оцепления первой границы. Гвардейцы отступили чуть позже, демонстрируя, что если бы не приказ, то Ну-ну. Мы всегда такие смелые после несостоявшейся драки. Здравствуй, Григорий, я жёстко улыбнулся. Как ты не слишком гостеприимно встречают нас в твоем городе не находишь? С Григорием Мамонтовым прибыло двое магов-телохранителей. Профи высокого класса. Бросали на нас с Дмитрием напряженные взгляды, но старались держаться подальше. Я машинально начал прикидывать, каким образом лучше всего их убивать, избавляясь как от источника потенциальной опасности. Видимо, что-то такое проскочило в моих глазах, потому что оба еще больше напряглись. «Какого черта твои люди пытались напасть на нас?» В отличие от меня, Белецкий не стал разыгрывать дипломатию, Сразу врезал в лоб по старой армейской привычке. Эти ублюдки хотели атаковать нас, кто отдал приказ. Командир Златоградского гарнизона давил, причем давил сильно. Может мне самому их поспрашивать, как насчет превентивных арестов? Стоит уже вызывать сюда группу оперативного реагирования? Группа оперативного реагирования – подразделение постоянной боевой готовности детей в юге. Стоит Дмитрию отправить сигнал, как весь центр города будет перекрыт. Странно еще, что не сделал этого раньше. Видимо, тоже до конца надеялся избежать кровопролития. А когда стало слишком поздно, то решил, что мы сами прекрасно справимся. А уж потом можно и подкрепление вызвать, на всякий случай. Почему на представители правящего рода союзного клана нападают в столице одного из членов Триумвирата? Я поддержал наезд Белецкого. Тут главное ошеломить, вывернуть ситуацию к собственной выгоде, выставив в противоположную сторону безусловным виновником инцидента. Причем сделать так, чтобы никаких сомнений не возникало. Виновна и точка, и никаких доказательств. Сначала какой-то грязный сброд, это я про демонстрантов, потом ваши хранители, и вместе с кем, с гвардейцами патриарха клана, нападают на честных, мирных, добропорядочных граждан. При этих словах Григорий скептически приподнял бровь. Мол, ага, видали мы таких мирных и добропорядочных? Ну да, мы такие, а еще очень миролюбивые. Так покажем наше миролюбие, что только успевай трупы оттаскивать. У вас тут не город, а разбойное гнездо. Может, мир стоит избавить от его присутствия?» Мамонтов вздрогнул. Столько стыл и жути слышалось в моем голосе. Дмитрий поморщился. Я понял, что перегнул. Но меня это и впрямь порядком взбесило. Мало разборок за границей, так еще в родных пенатах приходится отбиваться. Это любого выведет из себя. Напряжение перед боем? пусть не случившимся, отпустила, контроль над эмоциями немного ослаб. «Это угроза?» – тихо спросил Григорий. Маги телохраны подобрались. Я презрительно усмехнулся. «Нет, всего лишь вопрос». Мы еще какое-то время бодались взглядами, но в конечном итоге оба решили не доводить до прямой конфронтации. Почему всякой швали позволено собираться внутри границ города? Дмитрий кивнул на дальние подходы, где снова постепенно стали собираться толпы митингующих. Пока еще жидкие островки, но, кажется, с прицелом на дальнейшее увеличение. Далеко после порки не убежали. Или то уже другие? Вряд ли бы те, кто видел, как гибнут от магии смерти их соратники, рискнули бы вернуться обратно. Скорее всего, свежие пополнения, ждущие до последнего времени на соседних улицах. Из толпы долетали отдельные выкрики. «Что вы доделали? Убийцы!» Создают красивую картинку для ТВ. Особенно надрывались тетки, визгливо-вопящие, будто их прямо сейчас избивают. Истеричные вопли усиливались по нарастающей. Изредка диссонансом вклинивались песклявые мужские глазки моложавых хипарей. Я мрачно улыбнулся. Да, мы убийцы. Все боевые маги — убийцы по определению. У нас натура плотоядных хищников. Именно поэтому боевые маги — воины, а не созидатели. Если собравшийся сброд не понимает этой простой истины, то у них серьезные проблемы. Может, накрыть их чем-нибудь масштабным? С напускной линцой осведомил из кара, немного выдвигаясь вперед. Повторить урок для закрепления. Белецкий усмехнулся, тайком показав мне большой палец. Одобряет выбор помощницы. Проще затопить всю улицу холодом, и дело с концом под он Всех в расход, согласно старинному правилу. Это про запрет на сборище в пределах городских стен. Из времен магических зон. Все кланы неукоснительно следовали этой традиции. «Вы убили жителей Золотограда», — попытался перевести стрелки Григорий, выразительно указывая на иссохшие трупы. Если так можно назвать, мумифицированные останки самых агрессивных смутьянов, до сих пор лежащие в беспорядке неподалеку. «Они хотели на нас напасть», — парировал я. «Вы не вправе». банкир не договорил и быстро заткнулся. Хотел заявить о приоритете закона, но потом понял, что речь шла о самозащите, а тут поле маневра полностью на нашей стороне. «Думаю, другим кланам будет интересно узнать, как хозяева Златограда охраняют покой и порядок на улицах своей столицы», — гнул свою линию Белецкий, прямо намекая на неспособность некоторых защитить собственные владения. «Помнится, именно Мамонтовы настаивали на уменьшение роли детей в юге в поддержании правопорядка в городе. И к чему это привело?» Вопрос повис в воздухе. Григорий набычился. выглядел довольно смешно. Респектабельный финансист в дорогом костюме пытался подобрать слова для отповеди. Да, он привык плести словесные кружева на деловых переговорах. Но тут иное. На другом конце стола сидели необычные бизнесмены, а боевые маги. И любая выстроенная схема аргументов и доводов выглядела уже не столь весомо, как изначально планировалось. Все знали, на что способны боевые кланы, особенно ледышки. При столкновениях били наотмашь, не считаясь с вражескими потерями. Частенько с лица земли стирались целые города. И это напрягало дельцов, привыкших к взаимным уступкам и компромиссам. «Мы сами разберемся с беспорядками», — упрямо наклонил голову Григорий. На самом деле ситуация для них аховая. Другие великие роды не замедляют при случае потыкать в слабость провидцев, позволивших какому-то уличному отребью устроить хаос посреди центра города. А реакция гвардейцев и хранителей. Их же выставят полными идиотами. Неужели Мамонтовы этого не понимают? Подмоченная репутация им вряд ли нужна. Вокруг всегда кружат шакалы, готовые вцепиться во слабального соперника. А верные до недавнего времени союзники, Строгановы, будут с интересом наблюдать за расправой, а то и вовсе присоединяться к дележу пирога. И никто ли дышек за это не будет винить. Как-никак именно на их людей совершил нападение личная стража патриарха ментатов-банкиров. Этот факт натолкнул на мысли – «Мамонтовых трудно назвать идиотами, они бы никогда не довели до такого. Значит что, их тоже пытаются подставить?» «Хитро!» «Степень участия самих колдунов, скорее всего, ничтожно Дело не в них, а в обычных людях, что служат провидцам». «В вашем доме завелась жирная крыса, Григорий», — мягко указал я. «Кто-то влияет на ваших людей, а вы в бирюльки играете, озабочены только деньгами», — подхватил Дмитрий. Плечи мамонтова опустились. Он признал, что в деле что-то нечисто. «Я бы посоветовал начать с городского совета», — обронил я. «Думаю, будет правильным начать искать именно оттуда, узнать, куда тянутся ниточки». И мысленно закончил. «Пора найти затейника, стоящего за провокацией, и оторвать ему голову».